Если ты сделаешь то, о чем я прошу, то не требую, не желаю ничего навязывать тебе против твоей воли. Ты сделаешься не только желанным гостем в доме каждые две недели, но и сделаешь меня счастливым, насколько это только в твоих силах. Мне нечего больше тебе сказать. Подумай хорошенько. Если бы я женился на какой-нибудь другой женщине, Нинаиде у меня могло бы быть трое-четверо детей, тогда как с нею у меня их не будет никогда. Постскриптум. Вместо того, чтобы подписываться «Алекс Дюма», как и я, что может в какой-то момент внести некоторую неразбериху, ибо подпись у нас одинаковая, подписывайся «Дюма Дави». Имя мое, как ты понимаешь, слишком известно, чтобы возникло хоть какое-то сомнение, а подписываться «отец» я не могу, поскольку слишком еще молод для этого. Призрачный брачный контракт подписан у нотариуса Доманжа метра де Манеша. В свадебной церемонии в мэрии 1 февраля свидетелей Александра Шатабриан и Виллимен, министр народного просвещения. И да вынужден довольствоваться одним государственным советником и одним виконтом, правда настоящим легитимист и автор гения христианства, по-прежнему лишён иллюзий, указывая подбородком на пышный бюстиды, он шепчет соседу «Вы видите, участь моя не меняется, всё, что мною благословлено, терпит поражение». Однако без единого выстрела. Его религиозное убеждения вовсе не мешает ему продолжить эту комедию в церкви, где он уклоняется от свадебного благословения. И вслед за ним Вильямен тоже. В результате свидетелями в церкви Сен-Рош оказывается Луи Буланже, бородач в духе молодой Франции, и архитектор Шарль Робленн который смог купить лишь желтые перчатки, да еще плохого качества. Священник о замене предупрежден не был, а проповедь от его имени сочинил Поль Лакруа, весьма правдоподобную чтобы не сказать подлинную. Прославленный автор гения христианства, говорит он, обращаясь к одному из свидетелей, умелому художнику из школы колористов. «И вы, писатель, точный и учтивый, кто держит в своих руках судьбы языка и народного просвещения!» Добавляет он, обращаясь к другому свидетелю, который на самом деле просто архитектор. «При вашем благородными и почетном покровительстве, господа, явился к подножию алтаря этот молодой неофит причаститься к святому таинству брака». Юноша, я повторю для вас слова епископа Реми, королю Кловису. Склони голову, гордый сикамбр. Поклонись всему тому, что сжег, и сожги все то, чему поклонялся. Пусть отныне из-под вашего пера выходят лишь христианские произведения, получающие евангелические, да изойдут опасные театральные эмоции, Все эти коварные сирены страсти, эти ужасные слуги сатаны. Господин Викон де Шаттабриан господин Вильямен. Сожалею, что здесь нет господина Шарли Нодье. Перед богами и перед людьми вы отвечаете за обращение этого необузданного романтического эресиарха. Будьте крестными отцами его книгам и его детям от чего я ему желаю, возлюбленные братья мои. Да будет так. Бедняка Кюре осознал свою ошибку только в тот момент, когда свидетели должны были поставить свои подписи. И в завершении фарса осенизатор Даманш в графе профессии указывает «Собственник». Война в во Волжире разгорается, литературная полемика вокруг Рейна набирает силу, по восточному вопросу Франция оказывается в Европе в изоляции.